Прошло несколько месяцев. Гранддей постоянно приходил к жене, но всё в разное время дня. Никогда он не говорил о дочери, никогда не было ни малейшего намёка на судьбу её. Госпожа Гранддей не сходила с своей постели, день ото дня ей делалось хуже. Ничто не могло разжалобить старика. Он был непоколебим, холоден и бесчувствен, как гранит. По-прежнему хлопотал он по делам своим, только уже не заикался более, говорил мало, и в сделках был скупее и неумолимее прежнего. Иногда в счетах его проскакивали арифметические ошибки. — Что-нибудь случилось у них в доме? — говорили в Самюре. Не знаете ли, что такое у Гранде? Вот был главный вопрос, главная тема разговоров целого города. Евгения продолжала ходить в церковь, но всегда вместе с Нанеттой. Случалось, что госпожа де Гроссен заговаривалась Евгенией об именах при выходе из церкви, но она всегда отвечала общими фразами на все вопросы. Впрочем, невозможно было скрываться более двух месяцев. Крюшо и Дегроссены проведали, наконец, о заточении Евгения. Бывали случаи, когда старик не находил отговорок к беспрерывному отсутствию дочери. Потом вдруг, неизвестно каким образом, весь город узнал, что в первый день Нового года Евгения по приказанию отца своего была заперта в холодной комнате на воде и на хлебе. Что наннет тихонько по ночам доставляла ей пищу, и даже узнали, что дочь не смела видеться с больной матерью, когда Гранде был дома. Поведение господина Гранде осудили торжественно. Весь город отвергнул его единогласно. Стали припоминать все его жестокости, хитрости, скупость, когда он проходил по улице, всякий указывал на него пальцем когда же Евгения показывалась на улицах вместе с Нанетой провожавшей её к обедне или к вечерне все бросались к окнам смотреть на бедную девушку на богатейшую невесту в целой провинции удивлялись её постоянству и любопытно смотрели на тихие и спокойные черты лица её блиставшего ангельским добродушием Заключение и гнев отца — все это переносило она терпеливо. Она смотрела на карту, смотрела из окна своего на скамейку в саду, на древнюю стену, и еще на устах ее не остыл поцелуй ее милого Шарля. Несколько времени она не замечала и не подозревала городских толков, так же, как и сам Гранде. с чистой и непорочной совестью она в силах была сносить жестокости отца своего но в глубине её сердца таился зародыш тяжкого горя заглушавший все мучения её каждый день её мать её бедная мать видимо угасала умирала на руках своей возлюбленной дочери часто проклинала себя Евгения, упрекала себя как причину тяжкой жестокой болезни своей матери. Старушка утешала неутешную дочь свою, мирила её с совестью, и Евгения больнее и сильнее чувствовала свою неминуемую потерю. Каждое утро, когда Гранде уходил, Евгения садилась у изголовья своей матери. Тут же являлась Инанета с завтраком, Евгения со слезами указывала на неть, на лицо страдалицы матери, заливаясь слезами, а Шарль она и говорить не смела. Госпожа Гранде сама первая заговорила о нём. Где же он? Отчего он не пишет к тебе? Ни мать, ни дочь понятия не имели о расстояниях. Будем думать о нём, матушка. Но говорите меньше, умоляю вас. Я вижу, как вы страдаете. Вы мне дороже всего. А всё это был он. Я не жалею о жизни дитя мою. Бог подкрепил меня и в последние дни моей жизни вдохнул радости и спокойствия в моё сердце. Слова этой женщины были благочестивы и свят.